Глава пятая. Долг. Елена Волкова. «Я убить готова за кондиционер!» – воскликнула она, стоило двери в прихожую закрыться. «Почему у такой крутой службы нет простого кондиционера в фургоне?» Вопрос был риторический. Влад уже успел понять, что почти все вопросы юной охотницы – были риторическими. Они вернулись около пяти утра, когда солнце уже успело подняться над горизонтом и начало заглядывать в окна квартир. В их огромные панорамные окна светило заглянуло в первую очередь. Она сбросила ботинки возле двери, один на расстоянии пары метров от другого. Ему не хватало эмоций и эмпатии, чтобы заметить, что некогда фешенебельная квартира медленно, но верно превращается в свалку. Разбросанные упаковки от заказа еды были буквально везде, демонстрируя их образ жизни. Несмотря на то, что Лена не имела при себе обширного выбора разнообразной одежды, гардеробом для нее служило все, кроме непосредственно гардероба. Кеды, которые она потеряла на прошлой неделе, все еще лежали под столешницей в кухне, так и не найденные ею. Ее вещи, включая нижнее белье, были разбросаны по всей квартире. Его это не волновало, его не волновало очень много вещей. Намного проще было составить список вещей, которые еще могли вызвать его мозг к жизни. Странная квартиранка, как и ожидала Таня, медленно, но верно обращала процесс потери человечности Влада вспять, но, к сожалению, для обеих дело двигалось очень медленно. «Может, я ей позвоню?» Лена двигалась в сторону душевой, стягивая с себя топ и бросая его на пол – «Что скажешь? Не будет наглостью». Она изнывала от жары и мечтала поскорее оказаться под струями холодной воды. «Позвони», – равнодушно отозвался Влад, двигаясь к своему любимому окну, даже не глядя в ее сторону. «Ну, тогда после душа». Она сбросила джинсовые шорты возле самой двери и нырнула в ванную комнату. Старый охотник глядел на солнце. Обрывки воспоминаний периодически оживали, отбрасывая в его сознании странные образы и картины, и также быстро тонули во тьме его чужого. Странный сосед в его сознании не считал приемлемым тратить ресурсы на такую глупость, как эмоции, память, эмпатия и чувства. Одним из его последних воспоминаний, которое все еще горело ярко, был его разговор с человеком, который искал смерти, как и он, Пожилой мужчина страдал Альцгеймером, и болезнь продолжала прогрессировать. Он терял личность почти каждый день, и каждый раз, когда она возвращалась, он страдал. Множество сопутствующих заболеваний парализовали его тело, превращая его существование в ад его. Законы государства, в котором он жил, не разрешали эвтаназию. Старому охотнику повезло провести с ним много дней, говоря о состоянии друг друга. Больному было сложно понять интерес Влада, ведь перед ним стоял молодой мужчина, который явно не имел никаких проблем со здоровьем. Влад видел в отражении молодого мужчину 30 с небольшим лет, привлекательной внешности, но разум его находился в плену чудовища более столетия и был стар. Процесс эвтаназии может превратиться в своего рода волшебный способ сбежать от жизни, которая медленно превращается в ад. К своему несчастью он не успел воспользоваться им, а когда время настало, то уже ничего не вышло. Без сомнения, для многих дар бессмертия превратился в клетку, из которой нет выхода, а его чужой безжалостного тюремщика, лишающего своего пленника всего до конца. Влад не раз сравнивал свое состояние с состоянием этого человека. По его мнению, они оба были заперты в тюрьме плоти и не имели выхода. Звонок раздался, как всегда, неожиданно. Никто не ожидал гостей в половине шестого утра. В ванной остановилась вода, Лена прислушалась, превратившись в готовый к бою комок нервов. Крошечный мониторчик на двери показал образ Татьяны. Молодая девушка в очередной раз сменила стиль, и теперь ее волосы отливали темно-синим тоном, а в ее образе преобладал джинсовый стиль. «Проблемы?» – Лена высунула голову из-за двери. «Татьяна!» ответил Влад, как всегда, раздражающе медленно. Лена уже обратила внимание, что стоит им вернуться с работы домой, как пул его энергии стремительно сокращается, словно оставалось все меньше причин притворяться человеком, и чужой лишал его последних эмоций. Старый охотник открыл дверь. «Доброе утро!» – воскликнула Таня излишне жизнерадостно для любого человека в шесть утра. Она попыталась сделать шаг внутрь, но, как и в прошлый раз, чуть не столкнулась с Владом, выискивая лишь ему одному известные признаки. «Да-да», – подняла она руки, делая шаг назад. «Конечно, я забыла. Знаменитый фейс-контроль охотников. Если что, это не значит, что я прошу меня впустить». Она улыбнулась. Татьяна не теряла надежду на реабилитацию и работала с ним уже не один год. Она категорически запрещала себе и окружающим говорить с ним, как с чужим. По ее мнению, именно среди живых слов и способности не замечать его поведение и таился рецепт на возврат его личности. Влад отошел в сторону, при этом так и не сказал запретного для любого охотника в входи. «Благодарствую», – она с улыбкой проскочила внутрь их гостиной, прижимая груди ярко-желтую папку. Недовольная и очень мокрая голова Лены снова появилась из-за двери ванной. «А, это вы? Я как раз с вами хотела поговорить, но раз вы уж сами пришли, сейчас выйду. Пара минут», – сообщила она и скрылась за дверью. «А у вас тут?» – Таня осмотрела квартиру. стало очень по-домашнему, соседка идет вам явно на пользу». Влад посмотрел на нее, а после опустил взгляд на папку и просто протянул руку. «Да, это вам», – опомнилась она и протянула желтую папку. «Я подумала, что небольшая встряска вам не повредит». Дверь из ванной распахнулась. «Дело», – воскликнула Лена, бросаясь к ним, уже на ходу накидывая на себя длинную домашнюю футболку. Таня сделала вид, что ничего не заметила, и отвела глаза от излишнего льготно ведущей себя молодой девушки. «Прошу вас», – улыбнулась Таня, явно довольная ее реакцией, и протянула ей планшет. Даже Влад обратил внимание на этот странный жест. Во всех случаях дело передавалось в папке, только на этот раз Таня принесла более современный девайс и поделилась им с другим охотником. Ее очередной трюк заключался в том, чтобы наладить через Лену связь Влада с современным миром. Убедившись, что план пошел в дело, она отступила, усевшись на барный стульчик и принялась наблюдать за поведением обоих обезьянок. Влад листал дело, лишь изредка бросая взгляд на Лену и ее планшет, а вот юная охотница листала видеозапись, которая была единственным файлом на рабочем столе. «Не повезло этим парням», — усмехнулась она, глядя в планшет. «Дизайнерская фирма», — прочитал название Влад. «К ним ворвался человек крайне неприятной наружности и убил пятерых ножом». «Да, тут вот запись». Лена придвинулась к Владу плечом и показала запись. «Можешь сделать это назад», – попросил он, указав на монитор пальцем. «Ага, вот тут тыка и зажми», – Лена начала показывать ему, как это работает. Таня улыбалась. Ее обезьянки объединяли усилия, чтобы сбить банан с ветки, вместо того, чтобы просто раскачивать пальмовое дерево. «Ну и урод же он», – Лена скривилась. «Это у него горб, что ли?» «Его внешний вид не указывает на чужого», – констатировал Влад. «Это почему?» – возмутилась Лена. Для постороннего наблюдателя могло показаться, что она готова была броситься в спор, но это было не более чем частью ее воспитания. Излишне активная девушка выражала свои мысли максимально ярко, даже несмотря на то, что на самом деле впитывала каждое его слово и готова была поверить чему угодно, если это было сказано им. «Его уродство горб, зайчья губа, косы плечи...» Влад всмотрелся в запись, внимательнее продолжил. «Элефантиас, все это болезни, известные человеку, и могут случиться с каждым. Чужие предпочитают более эпатажные и яркие проявления. «Типа третьего лица или зубов на заднице?» — усмехнулась Лена. «Ну, так-то да!» Они продолжали смотреть видео, которое длилось около пятнадцати минут. Терпение Лены, как и следовало ожидать, кончилось первым. «А с чего вы решили, что это чужой?» Она покосилась на Таню. «Он не красавчик, это факт, но он не делает ничего по-чужойски». «Я с ней согласен», – кивнул Влад, не отводя взгляд от монитора. «Его оружие, обычный кухонный нож, это оружие отчаявшегося человека». Но не монстра в лечении человека, а его родства могут быть реальными. Я не исключаю, что чужой может в нем зарождаться. Но это видео ничего не доказывает. «Досмотрите да до конца, прошу вас». Она улыбнулась и уложила свою джинсовую сумку себе на колени. Лена уже собиралась потянуться к кнопке перемотки, но Влад остановил ее. «Не трогай». Охотница тяжело вздохнула и продолжила смотреть на то, Как уродец бродит по модельному агентству, распугивая и угрожая всем ножом. Периодически гротескный человечек действительно бросался на определенных людей, нанося им быстрые колющие удары, но убедившись, что жертва мертва, сразу бросался на поиски новой. Лишь к концу видео, к моменту приезда полицейских и начавшейся стрельбы, они увидели, как уродец просто растворился, стоило в него попасть первой пули – «Не было крови, агонии, вызванной болью. Ничего. Словно его там никогда и не было». «Чужой!» – кивнула Лена. «Не обязательно!» – отрицательно качнул головой Влад. «Ну, я не помню, когда люди последний раз исчезали вот так, по щелчку пальцев!» – возмутилась она. Влад потер подбородок, перемотав последние пятнадцать секунд, и сделал он это сам. Никто, кроме Тани, больше не обратил на это внимания». «А кто из обычных людей может разорвать человека на части при излишней близости?» Влад имел в виду Лену, но не посмотрел на нее. Она ненавидела, когда напоминали о ее проклятиях, как любой другой человек, но осознание того, что он имеет в виду, моментально изменило ее настроение. «Ты хочешь сказать, он охотник?» – чуть не воскликнула она. «Потомок!» – кивнул Влад. «Действует как человек, по человеческим принципам, это не чужой. Полагаю, у него был серьезный конфликт с этими людьми, или мы просто имеем дело с тем, кто уже на грани. И он уже опаснее чужих». «А почему он так выглядит?» – уточнила Лена. Влад покосился на нее, но ничего не ответил, давая ей возможность догадаться самой. «Раз этот уродец – это его чужой, то значит, сам он красавчик». Воскликнула она. Влад пожал плечами. «Или он думает, что красив, чужие берут за аксиому состояние сознания, а не истинные факты». «Так что?» – Лена широко улыбнулась. «Идем искать красавчика?» «Дмитрий Назаров. Москва около 12 лет назад». Как это часто бывает, ликование быстро сменилось разочарованием. Стоило признать, что первые недели после выздоровления его дочери были самым чудесным временем в его жизни. Но жизнь почти всегда берет свое. Многие считают, что это не более чем черная полоса на белоснежной зебре, но некоторые зебры рождаются черными и забывают покраситься в белые полоски. В жизни Дмитрия наступала черная полоса спустя почти три месяца безудержного ликования по поводу выздоровления дочери. Все началось с первых признаков того, что ребенок утрачивал интерес к привычной пище. Казалось бы, традиционно любимые вещи для всех подростков не приносили ей удовольствия, а со временем и вовсе начали вызывать тошноту. Музыкальные каналы, которые она так любила до болезни, не вызывали ничего, кроме скуки. Все это было невозможно скрывать вечно. На попытке хоть как-то разговорить девочку, последняя впадала в тяжелую истерику, которой у нее не наблюдалось ранее. Погромы в доме стали регулярными. Дмитрий все больше опасался за ментальное здоровье своей дочери. Физически она была в прекрасном состоянии, это подтверждал каждый вызванный на дом врач. Со временем Полина сообщила о нежелании больше видеть врачей у них дома, Характер девочки становился невероятно токсичным, словно что-то не давало ей жить и постоянно терзало изнутри. Симптомов странного поведения становилось все больше, а несколько дней назад Полина и вовсе перестала иметь возможность принимать нормальную пищу. Стоило ей почувствовать запах свежего стейка или свежего салата, как ее рвало. Казалось бы, уже забытое чувство тревоги за здоровье его дочери – вернулась к Дмитрию. Спустя почти три месяца после визита его друга с этим странным человеком он был вынужден позвонить им снова. У него накопились вопросы, много вопросов. «Она совсем не ест», – пожаловался Дмитрий, открывая бутылку пива и глядя на ночной город с крыши своего пентхауза. «Моя жена тоже не могла есть нормальную пищу. Я тогда был напуган не меньше» сообщил ему Николай, доставая новую бутылку из переносного холодильника. Погода располагала к их маленькой и почти интимной вечеринке на крыше на троих. Странный гость тоже был приглашен, но по своей привычке был молчалив и почти не участвовал в разговоре. «Ты попросил его...» – Дмитрий кивнул в сторону пришельца с маленькими круглыми очками. «Вылечить твою жену?» Николай улыбнулся и подошел к старому другу. «Помнишь, как в детстве мы лазили по старому мясокомбинату, и нам казалось, что по ночам мы видели там что-то крупное?» Он обнял Дмитрия за плечо и ударился в воспоминание. почему чему-то это, — не понял он. Я к тому, что наш мир, похоже, несколько более сложный, чем мы думали». Николай подмигнул другу. «Думаю, дети чувствуют это лучше. Теперь я почти уверен, что то, что мы видели на том комбинате, — «Было реальностью, а не ложным воспоминаниям. Я спросил тебя про жену, а не про наши детские воспоминания». «К этому и веду», – кивнул Николай. «Но ты должен понять всю ничтожность того, кто мы в этом мире, чтобы осознать, что я сейчас скажу. При всех твоих миллионах мы с тобой не знаем даже половины. Я ведь похоронил ее, знаешь. Оля умерла у меня на руках, когда я был с ней в больнице». «Храбрая женщина боролась с раком почти семь лет и не проиграла ни раунда, но вот войну она сдала». «Ты мне сказал, что она поборола болезнь», – Дмитрий отшатнулся от друга. «Сказал», – Николай кивнул с усмешкой, – «мы похоронили ее тихо, ни у меня, ни у детей не было желания устраивать помпезные похороны, понимаешь?» «Не могу сказать, что это так». Дмитрий стоял напряженно, сжимая бутылку словно для удара. «К чему ты клонишь?» «В тот вечер один мой приятель привел нашего с тобой общего знакомого». Николай указал на все еще молчащего в стороне пришельца в круглых очках. «Он успокоил меня и сказал, что еще есть шанс. Я подумал, что он собирается читать мне проповедь про жизнь вечную или подобную ересь, я ведь чуть не выпроводил его». «Так про что он сказал тебе?» «Про то, что смерть не приговор, если ты готов кое-чем пожертвовать!» Николай посмотрел ему в глаза. «Я перевел насчет этого парня 25 миллионов. Что вы еще хотите с меня содрать?» Лицо Дмитрия исказило гримаса гнева. «Моя жена вернулась ко мне уже на следующую ночь, понимаешь?» Николай опустил взгляд. «Я тогда не мог поверить в то, что это все происходит по-настоящему». Во мраке было заметно, по его щекам скатились слезы. Свежие воспоминания о тех днях буквально витали в воздухе. Через какое-то время она начала вести себя агрессивно, как и твоя Полина, понимаешь? «Я тогда тоже был в отчаянии и не знал, что делать», пояснил его старый друг. «К чему ты клонишь все это время?» Дмитрий покосился в сторону пришельца. «Еще раз почему-то именно в этот момент...» Он решил вспомнить, где именно сейчас лежит его глок. «За всё надо платить, понимаешь?» Николай почти плакал. «Но это единственный выход». Раздался тихий выстрел. Глушитель как мог скрыл выстрел, но для Дмитрия он все равно произвел впечатление грозы. Его друг рухнул на землю. Единственное, что он успел увидеть, как тот резко запрокидывает голову назад и тело становится ватным, оседая на землю, словно надувной человечек. Это были чертовски глупые мысли, но тогда он подумал о том, что все эти современные фильмы показывают смерть неверно. Она более обыденная и потому намного более страшная. В ней нет драмы, в ней нет экшена. Она лишь демонстрирует, кем мы были на самом деле всё это время – мешками с костями и дерьмом внутри». Он всегда думал, что в такой ситуации он попытается сражаться, бежать или иначе попробует продать свою жизнь подороже. Но он замер. Странное чувство спокойствия и даже умиротворения нахлынуло. Все это было неправильно, вся жизнь была неправильной, и теперь все кончится. Пусть будет так. Подумал он, но второй выстрел не последовал. «Чего ты ждешь?» Спросил он, глядя на ночную Москву и сделав глоток пива. Он был шокирован собственными словами. Безразличие перед смертью сделало его холоднокровным и почти безрассудным. «Его час пришел», – спокойно ответил владелец круглых очков. «Но кое-что в его словах было неправдой. За всё есть цена. Это был его последний залог». Пришелец снял очки и протёр их старым носовым платком. «Еще одна глупая мысль, которую подумал Дмитрий в тот момент. Такая древность. У моей матери, которая родилась еще в СССР, был такой, с точно таким же орнаментом». «И меня убьешь», – спокойно спросил он и сделал еще один глоток, возможно, последний. «Нет», – качнул головой пришелец и надел очки». «Сделка есть сделка. Я здесь, чтобы помочь вашей дочери». «Помочь», — усмехнулся Дмитрий. «Ты превратил ее в страдающую булимию неврастинничку. Иногда я думаю, что было бы лучше, если бы она все же умерла, хотя бы перестала страдать». Пришелец подошел к трупу и, к удивлению Дмитрия, начал его обыскивать, вытаскивая кошелек последнего. Всё дело в неверном уходе» пояснил пришелец. «Я вам покажу. Я дал тебе мало денег, что ты грабишь труп моего друга у меня на глазах», спросил Дмитрий, но никаких действий не предпринял. «У него есть кое-что, что больше ему не принадлежит», пояснил владелец очков. «А теперь позовите свою дочь». «Не за что», воскликнул Дмитрий. «Позовите», спокойно ответил пришелец. «Я покажу вам, что с ней». То, что произошло после, стало началом кошмара. Болезненная девушка, как оказалось, уже стояла за шторой на балконе и не без любопытства следила за происходящей драмой. Маленькая девочка выглядела здоровой, но ее жесты, походка и взгляд выдавали нервно возбужденное состояние, граничащее с шизофренией. «Я ей нужна другая диета», – сообщил пришелец и отступил от тела. Дмитрий не хотел верить тем мыслям, что понемногу начали посещать его. Рассказы о чудовищах на старых складах из детства и то, что происходило сейчас, все больше ломали его представления о мире. Полина прошла босыми ножками по балкону и рухнула рядом с телом. Казалось, что она находилась в трансе. «За жизнь платят жизнью, пусть и чужой», — пояснил пришелец. Дмитрий отвернулся, стоило его дочери потянуться к телу его друга. Он прекрасно знал, что произойдет дальше, и не собирался смотреть. «Обмануть смерть можно, но платить за это придется чужой жизнью». Пришелец не без любопытства и с каким-то маниакальным удовольствием наблюдал за девочкой. «Вы готовы на это, Дмитрий?» Этот вопрос изменил его жизнь, Впоследствии он много раз думал о том, не стоило ли ему дать другой ответ. «Я готов», – кивнул он, глядя на город и сделав еще один глоток уже теплого пива.